Письмо 275 Прокопию Семеновичу Прошкову. 1910 год, апрель, начало, Ясная Поляна. «Прокофий Семенович, ко мне из стула приходит мальчик, который рассказывает, что он должен покинуть ваше училище вследствие того, что, как он говорит, он несправедливо подозревается в воровстве. Мальчик этот очень жалок, и потому, хотя я не могу знать, Насколько справедливо то, за что он исключается из училища, я все-таки позволяю себе обратиться к вам с просьбой дать мальчику возможность получить аттестат. Примечание первое. Надеюсь, что вы не посетуете на меня за мое обращение. С совершенным уважением, Лев Толстой. Примечание. Маковицкий отметил 20 апреля 1910 года. Приходил мальчик, исключенный за воровство из железнодорожного училища и принятый обратно по ходатайству Льва Николаевича. Смотри ясно полянские записки. Книга 4, страница 230, конец примечаний. Страница 710 -я.